И за время своей работы я был свидетелем тысяч подобных чудес. Я видел мужчин и женщин, чья жизнь благодаря этим занятиям радикально изменялась. Многие из них добились такого продвижения по службе, о котором и не мечтали, достигли невероятных высот в бизнесе, профессии, в обществе. Иногда это происходило всего лишь благодаря одному только выступлению, но в нужное время и в нужном месте». Хочу рассказать вам историю Марио Латсу. Несколько лет назад я получил телеграмму с Кубы, которая меня очень удивила. Она гласила, если вы не дадите мне отбой, я вылетаю в Нью-Йорк, чтобы научиться выступать публично. И подпись Марио Латсу. Кто такой этот Марио Латсу? Я никогда раньше о нем не слышал. Когда мистер Латсу прилетел в Нью-Йорк, он сказал «Гаванский сельский клуб» собирается отпраздновать юбилей своего основателя, а я должен буду вручить юбиляру серебряный кубок и сделать основной доклад. Хотя я адвокат, но никогда в жизни не выступал публично. Я просто в ужасе от одной этой мысли. Если я провалюсь, то это убьет мою жену и плохо отразится на моей деловой репутации. Вот почему я прилетел с Кубы и прошу у вас помощи. У меня есть всего три недели. За эти три недели Марио Лацо переходил с одного уровня на другой, каждый день выступая по три-четыре раза. Через три недели он выступил на заседании Гаванского сельского клуба, и речь его была настолько блестящей, что даже журнал «Тайм» отметил ее в разделе международных новостей и назвал Марио Лацо «среброголосым оратором». Звучит невероятно, не правда ли? Это действительно чудо, чудо преодоления страха в 20 веке.